а р м а с испанский любовный обман. Тем, кто гонится за мечтами, никогда от них не отказывайтесь, не вздумайте трусить, ясно? Глава первая. Я готов сопровождать тебя на свадьбу. Никогда. Даже в самых смелых мечтах, а уж поверьте, фантазия у меня богатая, не подумала бы, что услышу эту фразу. Не говоря про то, что она прозвучит в исполнении знакомого густого голоса. Я заглянул а в стаканчик. Видимо, подсыпали отравы, иначе откуда галлюцинации? Но нет, ничего лишнего. Только американо на донышке. Можешь на меня рассчитывать, добавил тот же голос. Округлив глаза, я поднял а их к потолку. Очень х о т е л о сказать ь с что-нибудь колкое, однако слова не шли на язык. Рози, наконец выдавила я шепотом и опять замолчала. Он правда здесь? Ты его видишь? Или мне подсыпали в кофе яду? Рози, моя лучшая подруга и по совместительству коллега из нью-йоркской инженерно-консалтинговой компании, где мы и познакомились, медленно кивнула, тряхнув темными кудряшками и нахмурив обычно приветливое лицо. Ага, вижу. Ответила она также шепотом, выглянула из-за моего плеча и бодро заявила: "Здравствуй, доброго утра". Снова посмотрел на меня и сообщила одними губами: "Он прямо у тебя за спиной". Я шарашено разинул а рот. Мы стояли в самом конце коридора на одиннадцатом этаже главного корпуса Интех. Наши с Рози кабинеты располагались по соседству, поэтому утром, когда я вошла в здание, стоящее в самом центре м а н х э т т а неподалеку от Центрального парка, сразу ринулась к подруге. Я планировала вытащить Рози из кабинета и усесться с ней на деревянные кресла для гостей, обычно по утру пустовавшие. Однако до зоны отдыха мы так и не добрались. Я не утерпела и рассказала о своей беде еще по дороге. Надо было срочно что-то решать, и тут, словно из ниоткуда, взялся этот тип. Мне повторить в третий раз? От звуков мужского голоса в венах в застыла кровь. Наверное, я все-таки сплю. Иначе происходит полный бред. Он никак не мог этого сказать, точнее физически мог, но не в этой реальности, не там, где мы с ним. Ладно, как хочешь. Мужчина за спиной вздохнул. Ты можешь взять меня. Он выдержал паузу, вызвав очередную волну ледяных мурашек. На свадьбу твоей сестры. Я о с т о л б е н и л а вытянулась в ниточку, и заправленная в брюки атласная блузка едва ли не затрещала по швам. Я могу его взять на свадьбу сестры. В качестве кого? Кавалера? Моргнув, я мысленно повторила эту фразу. Внутри будто щелкнуло. Из-за абсурдности происходящего. Потому что какую бы извращенную шутку н е затеял этот мужчина, я не верила ему ни на грош. С губ сорвалось громкое фырканье. Случайно, само собой. Позади недовольно буркнули. Что тут смешного? Голос засвучал ниже и заметно холоднее. Я говорю серьезно. Я сдержала очередной смешок. Ага, как же, так и поверила. Не в этой жизни. Вероятность того, что он говорит серьезно, заявила я р о з и Примерно такая же, как если сейчас из-за угла выскочит Крис Эванс и признается мне в любви. Я демонстративно огляделась. То есть нулевая. Итак, Рози, ты рассказывала про мистера Френкеля, если я правильно помню. Никакого мистера Френкеля не существовало в природе. Лина. Рози выдавила улыбку, как всегда, когда не хотела показаться грубой, и прошептала сквозь зубы, поглядывая на мужчину за моей спиной. Кажется, он серьезно, уж поверь мне. Ничего подобного. Я покачала головой, по-прежнему не желая признавать, что, возможно, подруга права. Этого не может быть. Уж кто кто, а Аарон б л э к ф о р д мой коллега и давний недруг, не мог предложить мне помощь ни за что в жизни. За спиной раздраженно вздохнули. Каталина, мы начинаем повторяться. Долгая пауза, за которой последовал еще один шумный протяжный выдох. Я упрямо не оборачивалась. Не надо делать вид, будто меня здесь нет. Я никуда не денусь. Ты и сама прекрасно понимаешь, что это глупо. Я не сдаваясь, буркнула поднос. А я попробую. Вдруг получится. Рози странно на меня посмотрела и снова выглянула из-за плеча, улыбаясь во все зубы. а р е н извини, мы тебя вовсе не игнорируем. Она осклабилась еще шире. Мы просто обсуждаем свои дела. Вообще-то игнорируем. Не надо щадить его чувства, у него все равно их нет. Спасибо, Рози. Из голоса ушел обычный лед. Аарон редко бывал милым, сомневаясь, что ему знакомо это понятие, и все-таки, обращаясь к Рози, он становился чуточку более мягким. Я подобной чести не удостаивалась. Извини, пожалуйста, ты не могла бы попросить к а т а л и н у повернуться? Было бы замечательно разговаривать не с затылком. Голос снова скатился к отрицательным температурам. Если, конечно, это не одна из ее шуток, которых я совершенно не понимаю, не говоря уже о том, чтобы находить их смешными. Меня бросило в жар, лицо запылало. Разумеется, отозвалась Рози. Думаю, это вполне возможно. Она перевела взгляд и выразительно вскинула брови. Лина, Аарон просят тебя повернуться. Если, конечно, ты не шутишь и не... Спасибо, Рози. Я поняла. Процедила я сквозь зубы. Щеки горели. Поворачиваться к Аарону совершенно не хотелось. Это будет значить, что он опять выиграл. Вдобавок он обозвал меня несмешной. Кто бы говорил? Если не затруднит, передай, пожалуйста, что шуток не понимают только люди, у которых начисто отсутствует чувство юмора. Буду очень признательна. Спасибо. Рози почесала в затылке, умоляющи хлопая ресницами. Не заставляй меня все повторять, взмолилась она без слов. Я выразительно округлила глаза, мол, давай, не молчи. Рози вздохнула и наградила меня еще одним обиженным взглядом. а р е н начала она, расплываясь в очередной фальшивой улыбке. Лина думает, что я слышал, Рози, спасибо. Я успела неплохо его изучить. Поэтому сразу заметила, как изменился голос, предвещая, что сейчас Аррон обратится ко мне напрямую. К обычной сухости добавился легкий оттенок презрения и высокомерности. Лицо наверняка скорчилось в недовольной гримасе. Можно даже не оборачиваться и не смотреть. Вечно он кривится, когда мы вынуждены обсуждать общие рабочие дела. Уверен, Каталина там внизу прекрасно меня слышит. Но не могла бы ты передать? что я очень занят и не могу уделить ей много времени. Спасибо. Что значит там внизу? Ах ты верзила. У меня нормальный рост, средний. Правда по испанским меркам, но все равно средний. 160 сантиметров. Почти 161. Рози снова посмотрел на меня. В общем, Аарон очень занят и был бы п р и з н а т е л е н если ты, если он. Я замолчала. Голос сорвался на противный писк. Откашлявшись, я попробовала снова. Если он так занят, то, пожалуйста, передай, что утруждать себя не обязательно. Пусть идет в кабинет и занимается работой, которую он неосмотрительно бросил, чтобы сунуть нос в чужие дела. Подруга открыла рот, только мужчина позади заговорил первым. Итак, ты слышала, что я сказал. Предложение в силе. Долгая пауза. Я успела беззвучно выругаться. Жду ответа. Рози ошарашенно хлопала ресницами. Я смотрела на нее и понимала, что мои темно-карие глаза наливаются кровью. Какого к черту он ждет ответа? Зачем ко мне привязался? Что за дурацкую игру опять затеял? Хочет довести меня до срыва? Понятия не имею, о чем он говорит. с в р а л а я. Я ничего не слышала. Так ему и передай. Рози заправила волосы з а у х о мелькомглянула на Арна и повернулась ко мне тихо пояснив: «Кажется, он о том, что готов сопровождать тебя на свадьбу сестры. Ну, ты помнишь, это было сразу вслед за тем, как ты призналась, что тебе кровь Изнесу надо найти добровольца и взять его с собой в Испанию, иначе тебя ждет долгая мучительная смерть и все. Я поняла». Выпылила я, заливаясь краской, от того, что Аарон слышал мой полный драматизм монолог. Спасибо, Рози. Твои услуги переводчика больше не требуются. Иначе я умру м учителной ь смертью прямо здесь и сейчас. Кажется, ты упоминала слово катастрофа, добавил Аарон. Уши вспыхнули всеми оттенками ядерного взрыва. Ничего подобного, выдохнула я. Я такого не говорила. Вообще-то говорила, ставила моя лучшая подруга, видимо уже бывшая. Прищурившись, я прошипела: "Какого чёрта? Ты что на его стороне?". Впрочем, они оба правы. Ладно, допустим. Но это вовсе не значит, что я в отчаянном положении. Так всегда говорят люди, которые находятся в безвыходной ситуации. Как хочешь, к а т а л и н а лишь бы тебе крепко спалось по ночам. Тихо ругнувшись в сотый раз за утро, я зажмурила глаза. б л э к ф о р д не твое дело. Только ситуация у меня вовсе не безвыходная, и я прекрасно сплю ночами. Еще никогда не спалось так хорошо. Я врала без зазрения совести. На самом деле я отчаялась найти себе спутника на свадьбу. Однако это вовсе не значит, что я, разумеется, под у р а ц к о й п р и х о т и судьбы. Именно короткое проклятое слово из уст Арона Блэкфорда заставило меня сломаться и забыть о притворстве. Оно прозвучало до ужаса снисходительно, буквально с о ч а с ь фальшивой жалостью. Разумеется, у меня вскипела кровь. Поддавшись внезапному импульсу, ставшему реакцией на короткое и ничего не значащее слово, которое ни капли не задело бы меня, скажи его кто другой, я сама не заметила, как повернулась. Арн был до ужаса высоким, взгляд уткнулся в широкую грудь, обтянутую отутюженной белой рубашкой. У меня давно чесались руки вцепиться в нее и хорошенько измять. Кто еще идет по жизни чистеньким и безупречным? Только Арн Блэкфорд. вот кто. Я скользнула взглядом по мощным плечам, сильной шее, квадратному подбородку, губы, ожидаемо были сжаты в тонкую линию. Я заглянула в глаза. Пронзительно синие, совсем как г л у б и н ы океана, смертельно опасные и ледяные. Арн смотрел на меня. выразительно подняв бровь. Разумеется, п р о ш и п а л а я. Да. Не отрывая взгляда, он коротко кивнул, не потревожив темной прически. Не собираюсь тратить время на пустые споры. Не надо ничего доказывать из чистого упрямства. Разумеется и точка. Не позволю, чтобы синеглазый х а м который своей одежде уделяет больше внимания, чем окружающим его людям, этим утром довел меня до белого коления. Стараясь держать себя в руках, я медленно и протяжно выдохнула, убрала с лица каштановые волосы. Если тебе некогда, тогда не понимаю, что ты здесь забыл. Не надо лезть в мои с р о ч н ы дела. С губ бывшей подруги слетел невразительный ы вздох. Я бы с радостью, равнодушно признал с а р о н но ты до сих пор не ответил на мой вопрос. Ты ни о чем не спрашивал. Слова кисло легли на язык. Чтобы ты ни говорил, вопросов я не слышала. В любом случае твоя помощь не требуется. Благодарю за участие. Разумеется. Словно на зло повторил он, хотя я так не думаю. Ты ошибаешься, Арн. Вскинул бровь еще выше. И все-таки мне кажется, что без меня тебе не обойтись. Тогда у тебя серьезные проблемы со слухом, Арн б л э к ф о р д Ты мне не нужен. Я с трудом сглотнула. В г о р т у ужасно пересохло. Могу изложить все в письменном виде, если хочешь. Жди письмо на почту. Он на секунду задумался, будто потеряв ко мне интерес. Однако я знала, что так легко от него не отделаться. а р р е доказал это, снова открыв рот. Разве ты не говорила, что свадьба уже через месяц, а тебе не с кем идти? И я поджала губы. Может и говорила, точно не помню. Говорила. А Рози предложила тебе сесть в самом дальнем углу и лишний раз не привлекать внимание. Может, гости не заметят, что ты одна. Ага, встряла в разговор подруга. Еще я предложила надеть платье попроще, не тот шикарный красный наряд, который ты, Рози, перебила я. Не лезь. Аарон не моргнув глазом продолжил пересказывать наш диалог. Ты в свою очередь напомнила Розе, что тебе в ы п а л о как ты выразилась. г р ё б а н н а я роль подружки невесты, поэтому спрятаться в любом случае не выйдет, чтобы им всем сдохнуть. Опять т а к и по твоим собственным словам. Да-да, подтвердила мадам предательница. Я злобно на нее уставилась. А что? Рози пожала плечами, не догадываясь, что подписывает себе смертный приговор. Сама так говорила, милая моя. Надо искать новую подругу срочно. Именно, кивнул Арн. Я снова вперилась в него взглядом. Разве ты не говорила, что шафером будет твой бывший жених? И стоит только представить, как ты встанешь рядом с ним, одинокая, жалкая, несчастная. Тебе хочется поскорее сдохнуть. Говорила, слово в слово. Но не думала, что нас с л ы ш а т иначе бы в жизни не открыла бы рот. Видимо, Арн стоял за спиной и теперь знает, в какой я заднице. Он слышал мои признания и имел наглость повторить их мне в лицо. Хоть ничего страшного и не случилось, глухо заныло сердце, стало еще более одиноко и тоскливо, чем обычно. Сглотнув комок в горле, я заставила себя отвести глаза. Не хочу видеть его лица. Пусть ухмыляется, сколько влезет и глядит с жалостью. Плевать. Может думать обо мне, что хочет. Переживу, не в первый раз. Я уставилась на его кадык, отказываясь смотреть выше. Ты в отчаянии. Я выдохнула, с трудом протолкнув воздух через сжатые губы. Чуть заметно кивнула. Вот и все, чего он удостоился. Даже не знаю почему. Словно это была не я. Обычно я сопротивлялась до последнего. У нас с н и м всегда так. Мы не спускаем друг другу ошибок и вечно цапаемся по пустякам. Значит, возьми меня, Каталина. Я готов сопровождать тебя на свадьбу. Я очень медленно подняла голову, испытывая странную смесь настороженности и смущения. Плохо уже то, что он слышал мою исповедь, но получается, Арн задумал обратить ее себе на пользу, окончательно взять надо мной верх? Если, конечно, он говорит не ради шутки и не преследует какие-то тайные цели. В самом деле, не всерьез же он предлагает свою кандидатуру? Разглядывая Аарона, я задумалась, чего на самом деле он добивается. Только ни к какому выводу не пришла, ни единого варианта. Что ему надо и чего он хочет? Исключительно голые факты, реальность, как она есть. Мы не друзья, мы друг друга еле терпим, что Аарон Блэкфорд, что я. Мы вечно тыкаем друг друга носом в ошибки, постоянно критикуем и работу, и стиль жизни, и поведение. В общем, не переносим друг друга на дух. Было время, когда я повесила его фотографию на стену и с удовольствием бросала в нее дротики. Аарон думаю тоже, потому что разделял мою ненависть. Более того, именно он и положил начало нашей вражде. Не я затеяла войну. Так в чем же причина? Зачем притворяться, будет он хочет мне помочь, и почему я должна идти ему навстречу? Хорошо, допустим, я ищу спутника на свадьбу. Но это вовсе не значит, что я в отчаянном положении, повторила я, как уже было сказано. Арн о выдохнул, устало, нетерпеливо, раздраженно. Ладно, дам тебе время подумать. Все равно других вариантов у тебя нет. Думать не о чем. Я резанула воздух рукой и на манер Рози фальшиво улыбнулась во все зубы. Я скорее возьму с собой мартышку в смокинге. Арн о скинул брови. В глазах мелькнула насмешка. Давай на чистоту. Мы оба знаем, что для тебя это не выход. Даже если допустить, что есть мартышки на тренированные для таких случаев, на свадьбе будут присутствовать твой бывший жених и вся родня. Тебе надо произвести на них впечатление. Я подойду как нельзя лучше. Он склонил голову набок. Я самый идеальный вариант. Фыркнув, я громко захлопала в ладонь. Самодовольный нахал. Зачем ты мне сдался, б л э к ф о р д Есть много других кандидатур получше. Я пожала плечами. Найду парня в Тиндере или дам объявление в Нью-Йорк Таймс. Кто-нибудь да отзовется? За оставшийся срок? Маловероятно. У Рози есть друзья. Позову кого-нибудь из них. Таков был план изначально. Поэтому я и обратилась к ней с утра пораньше. Теперь ясно, что зря. Надо было дождаться конца рабочего дня и увести ее в тихое место подальше от Аррона Блэкфорда. Однако после вчерашнего разговора с матерью я немного запаниковала. Надо было срочно найти мужчину, а я совершенно не представляла, где его взять. Подойдет кто угодно, за исключением Аррона Блэкфорда, разумеется. Рози родилась и выросла в этих местах. У нее здесь много знакомых. Рози, что скажешь? У тебя есть холостые приятели? Она тут же встрепенулась. Может, м а р т и Он обожает свадьбы. Я прищурилась. Не тот ли это м а р т и который напился на свадьбе твоей кузины, отобрал у певца микрофон и без конца орал песню из Титаника, пока твой брат не уволок его со сцены? Скорее всего, он. Поморщилась она. Нет, спасибо. Мне только такого счастья и не хватало. И забыл о с в е ж у е т его за живо и подаст потроха вместо свадебного торта. Может, Райен? Он скоро женится. Я вздохнула. Кто бы сомневался, Райан просто душка. Знаю, поэтому и пыталась ввести вас вместе. Но ты вечно. Я громко откашлялась, перебивая подругу. Давай не будем обсуждать мою личную жизнь. Я покосилась в сторону Арона. Тот прищурившись не спускал с меня взгляда. Тогда Терри переехал в Чикаго. Чёрт! Зажмурившись, я покачала головой. Бесполезно. Тогда н а й м у актера заплачу, чтобы притворился моим женихом. Это обойдется недешево, рассудительно заметил Арн. о В добавок хорошие актеры на дороге не валяются. Они не ждут, когда им предложат поездку в другую страну. Я пригвоздил а его к месту недовольным взглядом. Тогда обращусь в службу эскорта. Арн о плотно до тонкой линии поджал губы. Как всегда, когда бывал, до крайности раздражен. Ты готова привести на свадьбу своей сестры мужчину-проститутку, лишь бы не меня? Я сказала из эскорта, Блэкфорд, п о р д и о с Буркнула я. Арн Хмуро с д в и н у л брови. Мне нужно только сопровождение. Такие службы тоже бывают, те, которые предлагают компаньона на вечер. Не только компаньона, к а т а л и н а Голос опять з а л е д е н е л покрывая меня изморозью. Ты что, комедии не смотришь? Аарон нахмурился еще сильней. Даже жениха на прокат не видел? поразилась я. В ответ тишина и очередной арктический взгляд. Ты хоть иногда телевизор включаешь? Или занят исключительно работой? Скорее всего у него и телевизора то нет. Аарон ни на миг не изменился в лице. Господи, к чему эти пустые разговоры, особенно с ним? Знаешь что? Неважно, без разницы. Я подняла обе руки и сложила их ладонями вместе. Спасибо тебе за все. Ты молодец. Но я обойдусь без твоей помощи. Я так не думаю. Я моргнула. Кажется, ты меня бесишь. к а т а л и н а начал Арн, о раздражая уже тем, как произносит мое имя. Ты чокнутая, если считаешь, будто найдешь мужчину за столь короткий срок. Опять таки, Арн Блэкфорд прав. Я и в самом деле чокнутая. Знал бы он, что я наговорила родным, сама от себя в шоке. Нельзя, чтобы он узнал правду. Поэтому на свадьбу Изабель я возьму кого угодно, лишь бы не Блэкфорда. Тому есть четыре причины. Первая: я подружка невесты и неизбежно буду в центре внимания. Вторая: роль Шаффера отвели моему бывшему парню, Даниэлю, брату жениха, который, как вчера стало известно, скоро женится. О чем знала вся моя родня и намеренно от меня скрывала? В третьих, если не считать нескольких мимолетных интрижек, я ни с кем толком не встречалась последние шесть лет. Примерно с тех пор, как я переехала из Испании в Штаты, поскольку мои единственные серьезные отношения закончились разбитым сердцем, о чем, разумеется, знал каждый из гостей, потому что в семье вроде моей не бывает секретов, да их и невозможно утаить в нашем маленьком городке. Разумеется, все будут меня жалеть. Поэтому самая главная причина под номером четыре я соврала родным. Наврала с три короба. Соврала матери и, следовательно, всей семье, потому что Мартины не слышали о существовании личных границ. Скорее всего, новости уже напечатали на первой полосе местной газеты. Каталина Мартин наконец-то нашла свою любовь. Ее семья рада сообщить, что на свадьбу сестры она приедет в сопровождении жениха из Америки. Приглашаем всех желающих п о ч т и т ь присутствием это событие века. Смолчать я просто не сумела. Как только новость о невесте Даниэля слетела с губ матери и сквозь динамик телефона в в и н т и л а с ь мне в ухо, я выпалила, что тоже приеду не одна. Причем не просто с другом. Я сказала. Сочинила, обманула, соврала, что приеду с любимым мужчиной, которого не существует в природе. Ладно, отлично, допустим, Аарон прав. Вряд ли мне удастся найти парня за столь короткий срок. Глупо верить, будто подвернется мужчина, готовый притвориться моим женихом. Но согласиться с тем, что Аарон мой единственный вариант и вдобавок принять его предложение, нет уж увольте, ни в коем случае. Вижу, ты начинаешь понимать, что к чему. Голос а р ы н а вернул меня к реальности. Оказывается, все это время он не спускал с меня взгляда. Я дам тебе время. Как надумаешь, дай знать. Я поджала губы, щеки зарделись. Какой же беспомощной идиоткой надо выглядеть в глазах Арна Блэкфорда, который не выносит меня надух, чтобы тот с милостью вился и предложил помощь. Я скрестила руки. И отвернулась, лишь бы не видеть пронзительного ледяного взгляда. И еще одно, к а т а л и н а Да? Тихо вырвалось у меня. Не просто тихо, откровенно жалко. Постарайся не опаздывать на собрание. Она начнется в десять. Это некрасиво. Я вскинула голову, в горле застрял негодующий вопль. Придурок! Когда-нибудь, скоро. Я найду стремянку, вскарабкаюсь по ней и хорошенько вмажу ему по самодовольной роже. Один год и восемь месяцев, ровно столько времени я его терплю, считаю дни в ожидании удобного момента. к о р о т к о к и в н у в на прощание. Аарон развернулся и ушел. Все, мол, свободно. Жди дальнейших распоряжений. На «Да, это было. Рози замолчала, так и не договорив. Бессмысленно? Обидно, д и к о подсказала я, закрывая лицо руками. Неожиданно, закончила она. Интересно. г л я н у в на нее сквозь пальцы, я заметила, как она прячет улыбку. Розалин Грем, забудь, что мы подруги. Та фыркнула. Надолго ли? Естественно, нет. Уже к вечеру помиримся. Итак, Рози взяла меня за руку и потащила по коридору. Что будешь делать? Я прерывисто выдохнула, разом потеряв силы. Если честно, понятия не имею. Одно я знала наверняка: предложение Арона Блэкфорда н е п р и м у ни за что на свете. Он не единственный вариант и далеко не самый идеальный. Он совершенно мне не подходит, и уж конечно, ему не место на свадьбе моей сестры.